Львы, рыкающие. Следующий день троица встретила в отвратительном настроении. После рассуждений книжника о Граале, по всему выходило, что работу надо начинать сначала. Из-за этого вчера на обратном пути компаньоны переругались и в сердцах наговорили друг другу лишнего, а после ужина в гнетущей тишине разбрелись по комнатам, прихватив макбуки. Вдобавок раздражало, что странная ситуация ничуть не смутила старого ученого. В ответ на недовольство троицы книжник сказал «Это хорошо, что вы не согласны ни со мной, ни друг с другом, иначе пришлось бы сомневаться в правильности того, к чему мы пришли». По его просьбе Ева, как математик, неохотно подтвердила опыт археологов и криминалистов. Единодушное мнение часто бывает ошибочным. Так случалось много раз, когда при раскопках находили артефакты и спешили его идентифицировать. Так случается с площей рядом, когда свидетели опознают преступника, которого видели только мельком. У древних евреев на этот случай был специальный закон, добавил книжник на прощание. Если судьи единогласно выносили приговор подсудимого, полагалось освободить поскольку отсутствие сомнений могло говорить об ошибке суда. Ранним утром компаньоны встретились за завтраком и, пробурчав приветствие, уткнулись в тарелки. Разговаривать по-прежнему никто не хотел. Однако нельзя было терять день, который книжник дал на то, чтобы прийти в себя и заново прошерстить накопленный материал. Тягостное молчание нарушил Одинцов. «Хм...» «Я что хочу сказать? Простите, если вчера кого-нибудь обидел. Правильно вы мне накостыляли. Не надо было в ваш огород со своими теориями школярскими лезть». «Да ладно», — смилостивался Мунин. «Чего там?» Книжник велел не отбрасывать сразу версии, которые не нравятся. Нормальный мозговой штурм, каждый говорит все, что приходит в голову. «Мозговой штурм — плохой способ», — возразила Ева. «Так ничего не получится». «Мы вообще дураки. Надо не все по отдельности, а все вместе. Надо искать алгоритм». Одинцов развел руками. «Тут я пас. Эти новомодные штучки по твоей части». «Новомодные?» — возмутилась американка, и Одинцов прикусил язык. Ева рассказала, что алгоритм — Это греческое звучание прозвище персидского математика «Аль-Хорезми». Больше тысячи лет назад, еще до прихода Рюрика в Старую Ладогу, ученый из Хорезма придумал пошаговое решение задач, и этому принципу дали его имя. Алгоритм неприменим только для воспитания детей, установления виновности в преступлении и определения целей общественного развития. «А любое другое решение имеет алгоритм», — утверждала Ева. В «Малой гостиной» она повторила мысль, уже высказанную раньше. «Ковчег завета шаг за шагом движется из Иерусалимского храма. Это движение не может быть произвольным. У него есть избранные участники, этапы и цель. Значит, существует алгоритм». Троица шаг за шагом связывает разрозненные исторические события в последовательную цепочку. По сути, занимается поиском алгоритма. «Это два процесса. Можно нарисовать графики», — сказала Ева. «Когда они коснутся один об другой, мы все поймем». Ева напомнила слова Одинцова, которые произвели такое впечатление в бункере о том, что информационную цепочку можно разматывать как в прошлое, так и в будущее. Надо только крепко ухватить несколько соседних звеньев. И Ева попыталась ухватиться за то, что было близко ей как математику. Профессор Арцишев рассказывал про тетраграмматон, четыре буквы имени Всевышнего, которыми, по его мнению, закодированы письмена скрижалей. Ева решила, что это слишком просто. К тому же в Библии имя Яхве и Ягова упоминается не раз. О какой тайне в таком случае может идти речь? Ева занялась проверкой и подтвердила свои сомнения. Через века после создания Ветхого и Нового Заветов каббалисты рассекретили имя Всевышнего. Оно состояло из 216 букв. Вернее, это были 72 имени слога, по три буквы в каждом. Каждый слог обозначал одну из божественных граней, а в совокупности они давали целое, которое действительно можно свести к тетраграмматону. То есть, если четыре буквы — это ключ к асимметричному коду скрижалей, то 72 слога позволяют его сгенерировать. Ева предложила объяснить математический принцип, как это делается, но слушатели запротестовали. «Не трать время», — попросил Одинцов, — «мы тебе верим». Мунин с ним согласился, но решил поумничать. «72 — хорошее число. Строительство Вавилонской башни закончилось, когда люди разделились на 72 языка». Мы все происходим от 72 народов, это в «Повести временных лет» написано. Первый перевод Ветхого Завета на греческий называется «Септуагинта», потому что его делали 72 переводчика. «Всевышний назначил 72 раввина помогать Мозесу», — снисходительно добавила Ева. «Великий Санхидрин при храме в Иерусалиме — это 72 судьи». Есть много всего. Она могла еще сказать, что миром людей управляют 72 архангела, и что 72 — это половина от 144, то есть от мистического числа 12 в квадрате, и что 72 в нумерологии — это реализованная гармония, произведение 12 на шестерку свою половину. Кроме блестящего образования и недюжинного таланта математика, у Евы за плечами были знания Розенкрейцера высокого ранга, хорошее подспорье. «Что нам это дает?» — спросил Одинцов, и она продолжила. «Длинное и сложное имя Всевышнего имел право произнести только первосвященник храма и только раз в году в особенный день — Йон-Кипур». После ритуала очищения он заходил в святая святых, окутанные клубами фимиама, при свете миноры, громадного семисвечника, который украшали семьдесят два золотых бутона миндаля. Первосвященник вставал перед краеугольным камнем с ковчегом завета и обращался ко Всевышнему по имени, которого не помнил. Листок с написанными семьюдестью двумя словами-слогами хранился рядом с ковчегом. По преданию, на выходе из Золотого Куба сидели львы, страшным рычанием заставлявшие забыть священный текст. Поэтому первосвященник не мог огласить имя Всевышнего за пределами святая святых, даже если бы захотел. Однако Ева помнила новозаветный рассказ. «Первосвященник Каиафа в ужасе и горе разрывает на себе одежды», когда Иисус произносит перед судьями Санхедрина Синедриона имя Всевышнего. Чтобы произнести, надо знать, откуда. Ева докопалась до легенды о том, что Иисус тайком проник в святая святых, но не просто прочел текст на листке, а надрезал собственную кожу и спрятал листок в ране. У выхода он перепугался от львиного рыка и забыл священные слова но позже вынул листок из-под кожи и прочел их снова. «Львы рычали у Аракчеева в Грузино», — задумчиво промолвил Мунин. «И вообще, в Петербурге львов больше, чем в любом другом городе мира. Никто не знает почему». «Кстати, книжник тоже, Лев...» «Лев Самойлович», — вставил Одинцов. его взглядом заставило его пожалеть о сказанном, Амунин продолжал бормотать. «Город полный львов, лев и единорог как маркеры. Единорог стал гербом при Иване Грозном, который объявил себя наследником византийских владык и был помазан на царство. Флаг России в цветах единорога на мачтах кораблей Петра рядом с флагом Иерусалима». Иван позировал художнику в облачении тамплиера. Тамплиером наследовали госпитальеры. Пётр наладил отношения с госпитальерами. Павел стал госпитальером и возглавил орден. Историк подошел к доске и говорил, тыкая пальцем то в одну, то в другую свою памятку. Одинцов с Евой встали рядом. Дверь в малую гостиную оставалась открытой. Винтрауба заметили только, когда он уже скромно уселся на диванчик в углу. «Простите, не хотел мешать», — по-русски сказал старик, приветствие подняв на балдашник трости. «Работайте, работайте». Уговаривать троицу было ни к чему. «Есть легенда, что внушительную часть своих сокровищ тамплиеры переправили на Русь», — говорил Мунин, И Москва, благодаря этому внезапному богатству, стала центром новой страны. Дело довершило женитьба деда Ивана Грозного на зои Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Про сокровища наверняка выдумки, но женитьба — исторический факт. А такую невесту не отдали бы за обычного князя. Рюриковичей тогда хватало... После того, как турки захватили Константинополь и Византийская империя исчезла, Зоя с отцом жили в Риме. К ним стояла очередь из лучших женихов Европы, выбирая любого. Московский князь чем-то сильно выделялся среди остальных, раз именно ему доверили возродить прерванный царский род. «Петр I наладил дипломатические отношения с орденом госпитальеров», — продолжал историк. Когда Наполеон захватил Мальту и отнял у рыцарей все земли, император Павел купил для беглых мальтийцев дворец в центре Петербурга, принял титул великого магистра ордена и включил мальтийский крест в герб Российской империи. «Случай небывалый», — говорил Мунин, — «потому что орден католический, а Павел был главой православной церкви. Понимаете, что это значит?» «Павел соединил римскую и византийскую ветви христианства, разобщенные на протяжении полутора тысяч лет. Соединил буквально за год. И вот что я думаю...» Мунин сделал многозначительную паузу. «Это событие так же невероятно, как и появление готики, европейской банковской системы и так далее», — сказал он. Возможно, Павлу досталось тайное знание тамплиеров, которое рыцари привезли из Эфиопии или Израиля и 200 лет использовали в Европе, а потом передали госпитальерам. Король Брюс выменял это знание у тамплиеров на их жизни, когда был разгромлен орден храма. А госпитальеры точно так же передали его Павлу, чтобы спастись в России. «Ничего, если я про артиллерию пару слов». — осторожно спросил Одинцов. — Это же моя тема. — Я понять пытаюсь, откуда у наших при Иване, при Петре и при Павле быстро появлялись лучшие в мире пушки. Если было какое-то инженерное знание, которое позволило изобрести готику, может, и артиллерию также, ну, формулы какие-то использовали. — Ева, ты что скажешь? Американка пожала плечами. — Это больше физика, а не математика. «Знания надо передавать». «Как?» «От посвященного к посвященному, и в книгах, разумеется», — сказал Мунин. «Повесть и Парсифаль далеко не единственные, но ту же повесть подготовили специально для Петра». Ее списки Екатерина II изучала, они хранились при дворе, и Павел тоже мог их читать. А у Ивана Грозного была библиотека, по слухам, лучшая в Европе. Там наверняка лежала не только повесть, но и хроники» по которым ее писали. Византийские хроники-то уж точно. Про эту библиотеку вообще отдельный разговор, сказал Мунин персонально Еве. Огромное собрание уникальных книг и рукописей пропало самым непостижимым образом. До сих пор ищут. Основную часть привезла Зоя. Много чего сам Иван потом добавил. Очевидцы уверяли, что библиотека занимала два подвала и хранилась как великое сокровище. «Окей», — поспешила сказать американка в опасении, что разговор уйдет от темы. «Про библиотеку в другой раз. Допустим, знание движется. Я понимаю, если Франция. Понимаю, если Италия. Почему Россия?» «Поддерживаю», — подал из угла голос Свейнтрауб. «Почему Россия?» «Может быть, из-за универсальной географии?» — предположил Мунин. Он вооружился макбуком и мгновенно нашел нужную цитату в тексте повести временных лет. «Тут был путь из варяг в греки и из греков по Днепру, а в верховьях Днепра — Волок да Ловоте, а по Ловоте можно войти в Ильмень, озеро Великое. Из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нево».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 Течет Волга на восток и впадает семью-десятью устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы и на восток пройти в удел Сима, а по Двине — в землю Варягов, от Варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впадает устьям в Понтийское море. Это море слывет русским, по берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра. Вейнтрауп внимательно вслушивался в малопонятный текст и переспросил. «Нево?» «Имеется в виду Ладога», — сказал Мунин. «Здешняя река называется Нева, потому что Ладожское озеро в древности называлось Нево». «Нево!» Снова отчетливо проскрипел миллиардер глядя на Еву. Американка обменялась с ним пулеметной очередью фраз, которых Мунин с Одинцовым не поняли, а потом некоторое время сосредоточенно смотрела на экран макбука и бегала пальцами по клавиатуре. Скоро принтер зажужжал и выбросил в лоток листы с распечатанными географическими картами. Ева вывесила их рядышком на доске. Первая карта изображала Иерусалим и Мертвое море, Вторая — Петербург и Ладожское озеро. «Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, но не мог войти с ними в землю обетованную», — сухо сказала Ева по-английски. «Его могила на берегу Мертвого моря, не на Израильском, а на противоположном, где сейчас и Ордания. Точного места никто не знает. Есть версия, что ковчег Завета спрятали в пещере, где похоронен Моисей». Американка обвела фломастером участок на карте Израиля и добавила по-русски. «Где-то здесь. Горный массив Нево. Место, где две с половиной тысячи лет ковчег ищут. Оказывается, есть другое Нево, где тоже может быть ковчег». «Черт!» — вырвалось у Одинцова. «Это наш хозяин догадался!» «Я...» «Тоже могла догадаться», — заметила уязвленная Ева. «Если бы сразу слышала этот текст. Нево! Понятно же! Нево!» Одинцов обернулся к Вентраубу. «Спасибо. Даже расстояния совпадают. Что от Иерусалима до Мертвого моря, что отсюда до Ладоги по прямой порядка ста километров». Он снова взглянул на карты. «А Волхов течет из меня в Ладогу, как и Орданы с в Мертвое море. Длина реки там и здесь километров двести. Обалдеть! Вот мы, дураки-то!» «Это не мы, дураки. Это я, дурак», — сказал Мунин за спиной у Одинцова. Историк смотрел на свою часть доски, где среди листков с памятками была вывешена распечатка гравюры Петровского времени. Нижнюю половину занимало изображение Невы с кораблями на волнах, первых столичных построек и Петропавловской крепости со шпилем собора. В верхней клубились густые облака, а в них парило крылатое небесное воинство. По нижней кромке облаков от края до края гравюры смилась лента с надписью на двух языках «Санкт-Петас-Бург» монин медленно провел пальцем вдоль всей надписи. «Я смеялся, когда вы говорили, что город назван в честь Петра I», — сказал он Одинцову. «Потому что принято считать, что это город святого Петра, а Петр — это же камень по латыни». «Да, так сказано в Евангелии от Мэтью», — подтвердила Ева. Мунин уныло вздохнул. «Санкт-Питербург». Значит, город святого камня, того камня, на котором должен стоять ковчег завета.